Глава третья. Мрачное прошлое. Следующий день начался для меня как обычно. Я проснулся на мягко покачивающихся в воздухе носилках, когда солнце было уже в зените. Опять проспал больше 12 часов, а то и более. Наученный недавним горьким опытом, я покрепче ухватился за края носилок и только потом рискнул открыть рот. «Доброе утро!» Поразительно. Носилки лишь слегка дернулись, но даже не накренились. Вот что кулак чудотворный делает. «Доброе утро, господин!» — поприветствовал меня хор голосов. «Вам не тяжело меня нести-то?» — поинтересовался я. Меня клятвенно заверили, что драгоценная ноша — это я — совершенно не тяготит, и это большая честь для них. Про то, что вчера моя тушка оказалась валяющейся в дорожной пыли, они не упомянули, и я благоразумно промолчал. «Как давно мы в пути?» «Полдня уже идем, господин!» Ответил насильщик с подбитым глазом, что не мешало ему радостно улыбаться. Приподнявшись на локтях, я осмотрелся, старательно игнорируя проснувшуюся боль. Окружающая местность сильно изменилась. Лес сменился на череду невысоких заросших кустарником холмов. Дул сильный холодный ветер. Ранее пронзительно синее небо сменило цвет на темно-серый. Несмотря на чистое безоблачное небо, казалось, что скоро начнется дождь. Пасмурно. «Сколько дней нам еще идти?» Спросил я. «Немного осталось, господин. Вон, видите, впереди скала виднеется!» Указал носильщик. Присмотревшись, я заметил вдали очертания огромной скалы. Судя по размерам, это целая гора. Прикинув направление движения, я убедился в правоте носильщика. Отряд держал курс точно на скалу. Вот он, конечный пункт путешествия. Чёткий ориентир впереди. Вопросов возникло ещё больше. В первую очередь хотелось узнать, зачем именно мы держим путь к этой скале. Нападение или разведка отпадут сразу. Женщины и дети не вписываются. Мы от кого-то убегаем? Сомневаюсь. Назад никто не оглядывается с испугом. Все смотрят только вперёд. И чем дальше мы продвигаемся, тем больше безнадёжности на лицах. Будто дружным строем двигаемся к ашафоту и смертной казни. «Как тебя зовут?» Обратился я к разговорчивому насильчику. «Тишен, господин!» «Тишен, думаю, ты знаешь, что я потерял память. Что будет, когда мы достигнем той скалы? Ты знаешь это?» «Да, господин, мы должны основать там постоянное поселение!» Все разом встало на места. Теперь понятно, почему в составе отряда столько женщин, детей и стариков. Понятно, почему столько хмурых лиц. Кому нравится покидать обжитое место и начинать все сначала?» В общем и целом появилась логика. «Я ухватил суть. Мы двигаемся к определенному месту и с определенной целью. Основание постоянного поселения». Дальнейшие расспросы ни к чему не привели. Они просто не знали ответов. «Почему идем?» «Так приказали». «Кто приказал?» «Вы, господины, приказали». «А зачем там поселение?» «Вам лучше знать, господин». «А почему такие хмурые все?» «Так ведь опасно там». А почему там опасно? Убить могут. Кто может убить? Да есть кому, как не быть. Спустя час разговора я устал сам и утомил носильщиков расспросами. Придется ждать Рикара или Святого Отца. А еще лучше собрать их обоих и поговорить по душам. Решено. Так и сделаю, когда расположимся на ночлег. Правда, если Рикар от беседы определенно не откажется, то вот странный священник, он явно не пылает ко мне особой любовью. Тут явная и плохо скрываемая неприязнь. Оставив замученных носильщиков в покое, я начал рассматривать местность. За разговором я и не заметил, как отряд преодолел холмы и вышел на равнину. Больше ничем не сдерживаемые порывы северного ветра трепали волосы. Очертания цели нашего путешествия стали видны отчетливей. Я ошибался. Скала не такая уж и огромная, высотой не более 400 метров с полоской, как будто срубленной великаном вершиной. Подножье горы скрыто густо рощей. В этот день мы не добрались до цели путешествия. Остановились на ночлег у южного склона невысокого холма, что хоть как-то защищал от холодных порывов ветра. Северного ветра. Мужчины скоро нарубили кустарник на растопку и натянули тенты. На этом обустройство лагеря закончилось. Подозвав одного из мужчин, я попросил позвать Рикара и отца Флатиса. «Пора расставить все на свои места». Когда здоровяк со священником пришли, я похлопал по земле, приглашая присесть, тем самым намекая на долгий разговор. Рикар плюхнулся на землю сразу. В отличие от отца Флатиса, который в своей обычной манере посверлил меня взглядом и только убедившись, что ничего не выйдет, с сокрушительным вздохом опустился на землю. Еще один звоночек. «Думаю, пора мне во всем разобраться!» Начал я беседу и, посмотрев на священника, добавил. «Я уже достаточно окреп, чтобы знать всю правду, не так ли?» Кто хочет начать? Рикар со священником переглянулись и опять уставились на меня. Тишина. Придется настаивать. Рикар, начни ты. Да что я, господин? смутился здоровяк. Вы уже сами все знаете. Идем в дикие земли, чтобы основать поселение, а больше я ничего не ведаю! Рикар отвел взгляд в сторону. Я сам, сухо произнес отец Влатис. Он не хочет говорить все, как есть, чтобы не огорчать тебя. Натворил ты дел, накуролесил, а они теперь за это жизнью расплачиваться будут. «Не верьте, господин!» — мгновенно встрел Рикар. «Не так все было!» «Хочешь сказать, что я лгу?» — возмутился священник. «Раз хотел правду знать, пусть знает!» «Верно, хочу!» — Рикар пусть он говорит. «Продолжайте, святой отец!» Расскажите все как есть. Что тут рассказывать, начал священник. Хотя, слушай, все началось 26 лет назад, когда Рисар Удачливый во время вспыхнувшего мятежа сделал правильный выбор и встал на сторону короля во главе своего отряда наемников. Мятеж был жестоко подавлен, Воставшие умылись кровью. Много тогда народу полегло. Король не забыл тех, кто помог ему сохранить корону. Он даровал Рисару титул барона и обширный участок земли в одной из граничных провинций. Щедрый подарок. Так командир наемников Рисар Удачливый оправдал свое прозвище и стал бароном Ван Исер. В свою очередь барон не оставил отряд. С каждым наемником его связывала клятва крови. Они последовали за хозяином на новые земли. Барон отстроил замок для себя, деревню для наемников и освободил их от податей. Для них началась мирная жизнь. Через два года он привез в замок прелестную девушку. И вскоре сыграл свадьбу. К несчастью, семейная жизнь продолжалась недолго. При родах баронесса умерла. Успев дать жизнь наследнику барона. Корису ван Исер. Отец души не чаял в единственном сыне. Возлагал на него большие надежды. Растил из него наследника, Продолжателю рода ван Исер, могущего поднять новорожденный дворянский род еще выше, могущего привести род к процветанию и власти. Когда сын подрос, его наставником барон назначил своего давнего соратника, Рикара Лезвия, наказав тому следить за наследником и не отходить от него ни на шаг, быть его верной тенью. Да, Старый барон возлагал большие надежды на юного кориса, вот только он их не оправдал. На уме повзрослевшего сына были только пьянки в трактирах, распутные девки и дуэли по поводу и без. Настолько был круто решителен Ресар удачливый со своим отрядом, настолько же мягким и безвольным он оказался со своим сыном. Молодому барону все сходило с рук». Четыре года назад барон Ван Исер тихо скончался во сне, все наследство оставив сыну. Тяжелая болезнь подкосила некогда сильного воина. Не смог помочь даже исцеляющий, присланный лично королем, помнящим заслуги Ресара перед короной. Похоронив отца... В следующие несколько лет молодой барон развлекался как мог, пускаясь во все тяжкие и лихо спуская наследство отца. Звенящие струи золота из отцовских сундуков и красные струи пьянящего вина из отцовских же погребов. Молодой наследник умел только тратить, но не приумножать. Рачительности не на грош, зато мотовства... Даже короли тратят свои деньги с большей оглядкой, а молодому барону на все было плевать. Все закончилось два месяца назад, во время пьяного дебоша в трактире. Корис вызвал на поединок дворянина, посмевшего обвинить его в недостойном поведении. Дворянин не принял вызов и, пригрозив, что вызовет королевскую стражу, направился к выходу. Взбешенный и униженный барон кинулся следом и, в два прыжка догнав ни о чем не подозревавшего юношу, вонзил ему в спину кинжал, после чего спокойно вернулся к столу и налил себе вина. Дворянин умер мгновенно. Кинжал задел сердце. Подоспевшие стражи арестовали барона Кориса Ван Исер и поместили в королевскую тюрьму, где он и пробыл месяц до начала суда. Корис не волновался. Дворянская кровь лилась постоянно, королю была выгодна вражда среди дворян, и на подобные случаи смотрели сквозь пальцы. Обычно все кончалось простым порицанием, выплатой виры за убийство или, на самый худой конец, службой в королевской армии. Обычно. Да. Обычно так и было. Но не в этот раз. Убитый юноша оказался внебрачным сыном короля – Хоть и ублюдок, но все же королевская кровь. Родная кровь. По слухам, старый король в любимом сыне души не чаял. Отец Флатис прервался и, посмотрев на мое посеревшее лицо, спросил. «Продолжать?» «Да. Отец Флатис, продолжайте рассказ», — просипел я, уставившись в землю. «Это обо мне? Молодой кутило, и подлец, бьющий в спину, это обо мне?» «Суд занял не больше часа». Продолжал повествование священник. Были опрошены свидетели, после чего допросили людей барона. Рикар взял всю вину на себя, утверждая, что это он нанес смертельный удар в спину. Присутствовавший на суде маг уличил Рикарова лжи. За лжесвидетельство Рикар получил 50 плетей. Когда вина барона была доказана, суд вынес приговор. Смертная казнь. От немедленной смерти юного барона спасли заслуги отца перед короной. Ему дали право выбора. Либо казнь через повешение, либо лишение титула, всего имущества и изгнание в дикие земли, для основания поселения, что равносильно смертельному приговору. Жажда жизни пересилила горечь позора. А если говорить прямо, страх перед смертью. Не хотелось резко протрезвевшему корису ложить буйную голову на плаху. Ой, как не хотелось. И посему молодой барон Ван Исер незамедлительно выбрал изгнание. Вслед за ним последовал и отряд его отца, навечно связанный с родом Ван Исер клятвой крови. Когда они покидали бывшие владения Ван Исер, Им дозволили взять с собой только то, что на них надето и сколько могут унести в руках. Своим позорным бегством от смерти барон Корис Ван Исер обрек своих людей на скитание, невзгоды и смерть. Хотя ему было плевать. Вместе с отрядом церковь отправила священника для постройки и освящения храма в будущем поселении. Месяц назад небольшой отряд вошел в «Дикие земли». Спустя две недели пути молодой барон решил отвлечься от тяжелых мыслей и, прихватив с собой одного воина, отправился поохотиться на олене. Оленем не попался. Зато нос к носу столкнулись с матеры кабаном. Барон не устоял перед соблазном и напал на огромного зверя. Кончилось все печально. Воин погиб, закрывая своим телом господина оборон, Испускал последний вздох, когда потоспел Рикар. Жизнь Кориса удалось спасти, но он потерял память. Закончил отец Флатис. Я потерянно молчал, не поднимая взгляда. Сказать было нечего. Теперь понятно, почему Рикар не хотел мне ничего рассказывать. Позор рода, обрекший преданных ему людей на верную смерть в диких землях. Взмахом руки я дал понять, что хочу остаться один. Рикар попытался что-то сказать, но священник остановил его. Молчи. Ему надо побыть одному. Священник, подталкивая перед собой Рикара, пообещал прислать ужин и неизменный травяной отвар. Я остался в одиночестве. Мне надо много над чем подумать. Этой ночью я засну не скоро, если вообще смогу заснуть. И уж точно я не смогу оторвать свой потухший взгляд от земли и взглянуть на собравшихся у костров людей. Это мои люди. «Я их господин, и только из-за моей трусости им пришлось покинуть родные дома и отправиться скитаться. Мне было плохо, так плохо, что хотелось размажить свою дурную голову от первого попавшийся камень». Рикар клялся и божился, что мы достигнем скалы еще до начала сумерек, и я ему поверил. Травяная равнина способствовала быстрому продвижению. Уже не приходилось покорно следовать изгибам лесной тропинки или терять время, обходя стороной высокие холмы. Теперь наш путь лежал только прямо. Последний день пути. Последний рывок конечной цели, к нашему новому дому. Рикар по моей просьбе шел рядом с носилками. Требовалось восстановить хотя бы часть знаний. Понять, кто я есть и что могу. Тяжкое бремя ответственности давило на меня и лишало покоя. Рикар охотно отвечал, радуясь тому, что мне становится лучше. «Сейчас я рассматривал в ворох бумаг, имеющий к моей персоне прямое отношение». Небольшую тубу с документами вручил мне Рикар, объяснив, что получил их от меня на хранение. В трубе нашлась и карта, начертанная на толстом пергаменте. В связи с крайне плохой изученностью диких земель карта просто изобиловала белыми пятнами. Все же лучше, чем ничего. Также на карте присутствовали различные отметки, значение коих мне было неизвестно. Окликнув здоровяка, я попросил показать, где находится цель нашего путешествия. Рикар присмотрелся и ткнул толстым пальцем на карту. «Подкова?» — удивленно прочитал я. «Рикар, а почему подкова?» «Я слышал, что гора очень похожа на огромную подкову, господин!» — отозвался тот, разводя руками. «Своими очертаниями!» Я хмыкнул и отложил карту в сторону. «Подкова — смешное название для горы». Почему не пик храбрости, например? Перевернув тубу, я хорошенько встряхнул ее. Оттуда выпало еще несколько свернутых в трубки бумаг и небольшой тщательно завязанный кошель. Бумаги я пока отложил в сторону, а заинтересовавшим меня кошелем занялся вплотную. Развязав тесенки, я взглянул внутрь и снова удивился. Несколько разноцветных стеклянных шариков и сложенный лист бумаги. Взяв один из шариков в руки, я вздрогнул. Стоило мне прикоснуться, как он ярко засветился. Интересно, что же это? «Рикар, ты знаешь, что это?» — показал я находку. «Нет, господин!» — отозвался здоровяк, пожав плечами. Поместив шарик обратно в кошелёк, я достал оттуда сложенный лист бумаги и развернул его. Это оказалось длинное, нудное пояснение по использованию вестников. Всё очень просто. Следовало зажать один из шариков в кулак, дождаться, когда внутри загорится огонёк, и, прошептав сообщение... «Раздавить шарик». «Высвобожденная энергия достигнет мага из королевской канцелярии и передаст ему мое сообщение и местоположение». Первое сообщение следовало отправить незамедлительно по достижению нами цели путешествия. После этого надлежало отправлять сообщение каждые полгода или в случае нападения на поселение. Сделать это мог только я. В чужих руках вестники не работали. Последнее уточнение заставило меня задуматься. «А если я погибну?» Как другие дадут о себе знать? Надёжно завязав кошель, я спрятал его обратно в тубу. Оставшиеся бумаги оставил на потом. Ещё будет время этим заняться. Сейчас меня волновал вопрос, ответ на который я хотел получить немедленно. «А почему мы идём пешком? На весь отряд ни одной лошади. Для основания поселения нужен скот, птица, зерно, инструменты. Где всё это?» Рикар замялся, и когда наконец решился ответить, я уже догадывался, что он скажет. «На снаряжение отряда была выделена крайне небольшая сумма, господин, для покупки всего необходимого, но...» «Но что? Договаривай, Рикар!» «Но вы ее потратили на прощальный вечер в трактире, господин!» «Пробормотал здоровяк!» «Все деньги, до последнего медика!» «Если бы я мог придушить себя, я бы сделал это, не задумываясь! Проклятье!» Прошлый корис Ван Исер был полным безумцем, обрекшим на смерть себя и преданных ему людей. Я обрек на голод всех, кто отправился со мной. «Не беда, господин!» — попытался успокоить меня Рикар. «Мы умеем охотиться! Не пропадем! Да и инструменты кое-какие захватили!» Я промолчал. Да и что я мог сказать? Ничего. Была лишь пугающая меня самого надежда, что мое прошлое «я» больше никогда не вернется. Я не хотел становиться прежним корисом ван Исер. Я не хотел вновь становиться спесивым подонком. Собрав все бумаги обратно в тубу, я отдал ее Рикару. Надежней хранилище не найти. Взмахом руки отпустил верного здоровяка и глубоко задумался. Меня тревожила некоторая избирательность потери памяти. Все воспоминания о прошлом начисто исчезли. Воспоминания, но не знания. Я заметил, что если еще вчера я не мог сказать, что за деревья меня окружают, то теперь узнавал и мог точно сказать их название. Изменился даже характер. Со слов Рикара я уже знал, что в прошлом был вспыльчив и тяжел на руку. Совершенно не думал о будущем. Глупый юнец. Тогда как теперь я холоден и расчетлив. Стараюсь просчитать собеседника, понять его намерения, причем делаю это сознательно. Два абсолютно разных человека. Один умер, другой родился. Так бывает. Еще одна деталь не давала мне покоя. Каждая моя попытка вспомнить прошлое вызывала дикую головную боль. Волф обещал, что со временем память вернется. Нужно лишь подождать. Когда сумерки начали опускаться на землю, мы достигли густой рощи у подножья подковы. Добрались. У утомленных людей не осталось сил радоваться окончанию долгого и изматывающего путешествия. На скорую руку разбили лагерь, приготовили ужин и выставили стражу. Все заварились спать. Отец Флатис несколько раз обошел лагерь, что-то бормоча себе под нос и делая пас руками. Изредка между его пальцами проскальзывали яркие искры, ясно различимые в сгущающейся темноте. «Освещает!» — сознанием дела пояснил Рикар, решивший расположиться на ночлег рядом со мной. «Угу», — согласился я и дожевывая черствый кусок лепешки. Согласился, но в глубине души искренне недоумевал. «Очень уж странным было это зрелище для меня, будто вижу в первый раз. Впрочем, после потери памяти так, наверное, и бывает. Все кажется в новинку». «А Волхв может и не зря опасается», — добавил здоровяк с хриптением, перевернувшись на бок. «Мы в самом сердце диких земель. Здесь погони темные полно. Днем-то их нет, а ночью самое для них время. Хотя зря Волхв это делает. Беду накликает». «Не Волхв». «Освященник!» — поправил я здоровяка и, спохватившись, спросил. «Почему зря? А если мертвяк? Или еще что похуже набредет?» «На освященную землю им хода нет». «В этом я почему-то был уверен. Нечести на святую землю хода нет». «Но знание казалось чуждым, не моим. Будто сам не видел, но прочитал об этом в заслуживающей полного доверия книге. Черт!» «Мертвяков здесь нет! Откуда им взяться?» Около городов бывает, особенно на границе, когда некромант пришл и постарается, и кладбище поднимет. Там — да. Поэтому в пограничных городах умерших не хоронят, а сжигают. Все спокойней. А здесь могильников нет, не жили здесь люди, городов не строили. Дикая местность, никаких руин поблизости. А чего тогда опасаться? Да, кроме мертвяков и похуже кто заявиться может. Тварим посильнее и освещенная земля нипочем. В храм, может, и не войдут, а сюда запросто. Магическую силу, особенно светлую, они за много лик чувствуют. Не на шутку обеспокоенной словами Рикара, я решил с утра поговорить на эту тему с отцом Флатисом. Как бы не накликать беду. Вспомнив о еще одном незаконченном деле, я бесцеремонно растолкал уже заснувшего Рикара и забрал у него кожаную тубу. Выудил оттуда кошель с вестниками и достал один из темных шариков. Дождавшись, когда внутри шарика возникнет огонек, я поднес вестник к губам и произнес «Отряд Кориса ван Исер достиг подковы! Все в порядке!» Я зажал вестник в кулаке. Хруст стекла. И ярко вспыхнув, шарик лопнул. А освобожденная магическая энергия унесла мои слова к неизвестному адресату. Отряхнув ладони от осколков стекла, я укрылся одеялом и постарался заснуть. «Завтра?» Мне понадобятся все силы.